Глава 4. Бабалачи проводил взглядом Абдулу, нырнувшего через низкий узкий проем в темноту внутри хижины Омара, услышал обмен характерными приветствиями и вопрос почетного гостя. «Значит, слава Аллаху, кроме слепоты вы ни на что больше не жалуетесь». Наткнувшись на неодобрительный взгляд двух арабов-охранников, Бабалачи отошел, последовав их примеру на достаточное расстояние, чтобы не подслушивать разговор. Он сделал это неохотно, хотя и понимал, то, что сейчас происходит в хижине, совершенно ему не подвластно. Побродив немного и не зная, чем себя занять, он лениво подошёл к костру, который перенесли из-под дерева поближе к хижине с наветренной стороны от её входа. Бабалачи присел на корточке, И, как часто делал, в задумчивости стал играть горящими углями, но слишком углубился в мысли, обжег пальцы и, резко отдернув руку, замахал ею в воздухе. С его места был слышен приглушенный шум разговора, он узнавал голоса, но не мог разобрать отдельные слова. Абдулла говорил гулким тоном, поток его речи время от времени прерывали ворчливые восклицания, слабые стоны и жалобные хныканье старого пирата. «Какая досада, что невозможно разобрать, о чём они там говорят», — подумал Бабалачи, неподвижным взглядом созерцая тлеющие угли. «Нет, всё будет хорошо». На араба можно положиться, он оказался именно таким, каким его себе представлял Бабалачи. С первого же момента, как только увидел Абдулу, старый воин больше не сомневался, что этот человек, о ком он знал только понаслышке, весьма решителен, даже чересчур. Потом чего доброго потребует слишком большую долю. По лицу Бабалачи пробежала тень, на пороге исполнения заветных желаний сладости успеха всегда примешивалась горькая капля сомнений. Заслышав шаги на веранде большого дома, Бабалачи поднял голову. Тень задумчивости на его лице улетучилась, и оно приобрело выражение зоркой настороженности. По наклонной доске во двор спускался Вильямс. Свет внутри дома проникал наружу через щели между неплотно пригнанными досками — И в освещенном дверном проеме появился силуэт Аисы. Она тоже спустилась в ночь за порогом и растворилась в темноте. Бабалачи, гадая, куда она могла выйти, на минуту забыл о Вильямсе. Когда грубый голос европейца раздался прямо у него над головой, Бабалачи подскочил от неожиданности, словно подброшенный кверху мощной пружиной. «Где Абдулла?» Бабалач махнул рукой на хижину и внимательно прислушался. Умолкнувшие было голоса возобновили беседу. Он искоса глянул на Вильямса, чьи нечеткие очертания маячили в слабом мерцании затухающих углей. — Разожги костер! — отрывисто сказал тот. — Я хочу видеть твое лицо. Бабалачи послушно подкинул на угли с сухого хвороста из приготовленной кучи, при этом не спуская глаз европейца. Выпрямляясь, он невольно тронул рукоять Криса, спрятанного на левом боку в складках саронга, стараясь в то же время сохранять беспечный вид под злым взглядом Вильямса. — Ты в добром здравии. Да славится Аллах! — пробормотал малаяц. Да! — Неожиданно громко горкнул Вильямс, отчего Бабалачи нервно вздрогнул. «Да, здоров! Ты...» Он обошел вокруг костра и обеими руками схватил малайца за плечи. Бабалачи позволил раз-другой встряхнуть себя, сохраняя на лице все то же безмятежное выражение, с которым мечтательно смотрел на угли. Злобно тряхнув его напоследок еще раз... Вильямс неожиданно разжал пальцы и, отвернувшись, вытянул руки над костром. Балачи попятился, чтобы не потерять равновесие, выпрямился и расправил плечи. «Ай-яй-яй!» — с упрёком подсокал он языком и, немного помолчав, с подчёркнутым восхищением добавил. «Какой мужчина! Какой сильный мужчина! Такой горы свернёт! Горы!» Закончил он с благоговейным трепетом. Задержав взгляд на широкой спине Вильямса, он сказал ей, заговорщически понизив голос: За что ты на меня сердишься? На меня, кто желает тебе блага? Разве я не приютил ее в своем доме? Да, Туан, это мой дом. Я отдам его тебе, не требуя какой-либо мзды, потому что ей нужна крыша над головой. Вы оба можете здесь жить. Кому дано угадать, о чем думает женщина? И какая женщина? Если она решила покинуть свое прежнее место, кто я такой, чтобы ей запрещать? Я всего лишь слуга Омара. Вот я и сказал, возьми мой дом, наполни радостью мое сердце. Разве я неправильно поступил? — Я вот тебе что скажу, — ответил Вильямс, не оборачиваясь. «Если ей вздумается покинуть и это место, то ответишь за это. Ты. Я сверну тебе шею». Когда сердце переполняет любовь, в нем не остается места для справедливости. Посетовал Бабалачи с прежним непоколебимым добродушием в голосе. «Зачем меня убивать? Ведь ты знаешь, Туан, чего она хочет, блестящего будущего, чего хотят все женщины. Тебя обидели и прогнали твои люди, она это знает. Но ты храбр, ты силён, ты мужчина, и, я старше вижу, она прибрала тебя к рукам. Таков удел сильных. К тому же она из знатной семьи не может жить, как рабыня. Ты познал её, и теперь у неё в руках, как птица, попавшая в ловушку из-за своей силы. «Поверь бывалому человеку, покорись, Туан!» «Покорись! Не то!» Бабалачи многозначительно замолчал. Все еще по очереди грея ладони над огнем, не поворачивая головы, Вильямс грустно усмехнулся и спросил. «Не то что!» «Она снова уйдет, как знать!» Закончил Бабалачи мягким вкратчивым тоном. На этот раз Вильямс резко обернулся. Бабалача попятился назад. «Если она уйдет, тебе же будет хуже», — пригрозил Вильямс. «Значит, это ты ее надоумил, и я...» Бабалача откликнулся, стоя в неосвещенной зоне с нотками спокойного высокомерия. «Хая, я все это уже слышал. Если она уйдет, ты меня убьешь. Хорошо. Разве это вернет ее, Туан?» «Если я кого надоумлю, то сделаю это как следует, о белый человек. И как знать, возможно, ты ее больше никогда в жизни не увидишь». Вильямс охнул и отшатнулся. Точно опытный путешественник, идущий по тропе, которую полагал надежной и вдруг чуть не упавший в неожиданно открывшуюся под ногами бездонную пропасть. Бабалачи снова вступил в освещенный круг, и зашел слева, откинув и немного наклонив голову набок, чтобы лучше рассмотреть единственным глазом выражение на лице высокого белого человека. — Ты мне угрожаешь? — пробурчал Вильямс. — Я Туан! — скричал Бабалачи с легким налетом иронии и показным удивлением в голосе. — Я Туан! Кто здесь говорит о смерти? Я? Нет, я веду речь исключительно о жизни, о долгой жизни одинокого мужчины. Они стояли по разные стороны костра, молча и хорошо понимая важность настоящего момента. Фатализм Бабалача мало повлиял на тревогу в его душе, потому как никакой фатализм не мог вытеснить мысли о будущем, жажду успеха и боль ожидания того момента, когда неисповедимое предначертание неба проявит себя в полной мере. Фатализм есть порождение страха неудачи, ибо все мы полагаем, что держим удачу в своих руках, вот только руки эти не всегда надежны. Бабалачи смерил Вильямса взглядом и мысленно поздравил себя с победой. Он получил в его лице лоцмана для Абдулы и жертву, которой можно бросить Лингарду в случае любой осечки. Уж он постарается, чтобы Вильямс у всех был на глазах. В любом случае белые должны передраться между собой. Дурачье! Как он их ненавидел! Они, конечно, глупцы, но за ними стояла сила. Ненавидя, он, однако, не сомневался, что его праведность и мудрость неизбежно одержат верх. Вильямс же угрюмо пытался измерить глубину своего падения. Он, белый человек, предмет восхищения своих соотечественников, находился в плену у жалких дикарей, чьим орудием согласился стать. Он презирал их с вершины своей расы, моральных устоев, ума и смотрел на себя с жалостью и огорчением. Да, он у нее в руках. Ему доводилось слышать о подобных вещах, о женщинах, которые... Вильямс никогда не верил таким росказням. Оказывается, все это правда. Хуже того, его собственная неволя представлялась ему Еще более полный, ужасной и окончательной, без малейшей надежды на освобождение. Вильямса изумляло коварство провидения, превратившего его в того, кем он стал, и что еще прискорбнее, позволявшего жить на свете таким тварем, как Олмейер. Вильямс честно выполнил свой долг, обратившись к напарнику за помощью. Почему? Улмейер ничего не понял. Кругом одни дураки. Вильямс дал ему шанс, а этот тупица его профукал. Вильямс был слишком жесток к самому себе. Желая забрать девушку из племени, пошел на унижение перед Улмейером. Закончив ревизию своей души, он с замирающим сердцем понял, что не сможет жить без Аисы. Какое ужасное! и сладкое чувство. Он помнил их первые встречи, ее наряд, лицо, улыбку, ресницы, слова «женщина-варвар». И все же он не мог думать ни о чем другом, кроме трех дней разлуки и нескольких часов, проведенных вместе после новой встречи. Ну хорошо. Если нельзя забрать ее отсюда, он пойдет к ней и на миг его охватила порочное удовлетворение от того, что содеянного больше не исправить. Он отрекся от себя и гордился этим. Был готов к чему угодно, пойти на любое дело. Ему было наплевать на все и на всех. Вильямс принимал это чувство за бесстрашие, но в действительности был просто одурманен, одурманен ядом пылких воспоминаний. Он поводил руками над огнем, осмотрелся вокруг и позвал «Аиса!». Женщина, видимо, стояла где-то рядом, потому что тотчас же появилась в свете костра. Ее торс был закутан в плотный хиджаб, надвинутый до самых бровей. Один конец был переброшен через плечо и прикрывал нижнюю часть лица. Виднелись одни лишь глаза колючие и блестящие, как ночные звёзды. Вильямс при виде причудливой закутанной фигуры ощутил раздражение, смущение и растерянность. Бывшему личному секретарю богатого Хедика подобало руководствоваться проверенными принципами респектабельности. Он попытался укрыться от тоски мангровых зарослей, лесного мрака — языческого духа дикарей, державших его в плену за собственными представлениями о приличиях. Да ведь она похожа на живой тюк дешевой хлопковой ткани. Эта мысль привела его в неистовство. Аиса напялила на себя этот мешок, потому что рядом находился мужчина из ее племени. Велимс говорил ей, чтобы она этого не делала, но она не послушалась. Неужели теперь придется перенимать ее представление о приличиях и достоинстве? Его по-настоящему пугало, что так оно со временем и случится. Какой ужас! Она ни за что не переменится. Эта демонстрация ее собственного понимания приличий в очередной раз обнажила зияющую между ними непреодолимую пропасть, а для Вильямса стала еще одним шагом, ведущим под уклон. Он слишком цивилизован для нее. В голове мелькнуло, что между ними не было ничего общего, ни единой мысли, ни единого чувства. Он не мог объяснить ей мотивы ни одного своего поступка и был не в силах без нее жить. Храбрый мужчина, стоявший перед Бабалачей, вдруг то ли охнул, то ли застонал. Этот маленький акт непокорности его воли ощущался как предзнаменование грядущей беды. Он еще больше усилил презрение Вильямса к самому себе как заложнику страсти, которых он всегда прежде высмеивал, человеку, неспособному навязать свою волю, сила духа, все реакции органов чувств. Вся его личность тонула в бездонной страсти, в обещании несравненной услады, исходившим от этой женщины. Он, конечно, не мог четко уяснить источник подобного наваждения, но сам факт мучений не так-то легко не заметить, не так-то легко избежать борьбы противоречивых побуждений внутри себя. Невежественные люди, возможно, страдают от них не меньше мудрецов. Однако первым доставляемые внутренней борьбой мучения и поражение, к которым они приводят, кажутся, Странным, загадочным, несправедливым, но поправимым явлением. Глядя на Аису, Вильямс всматривался в самого себя. Его с макушки до пят сотрясала дрожь ярости, как от удара по лицу, и тут он вдруг расхохотался, но смех его напоминал искаженный от далёкого, далекого, неискреннего веселья. Бабалачи по другую сторону костра торопливо пробормотал Туан Абдула идет.